Эпилог. Ты устал, говорит мой мальчик. Он стоит у моего локтя. Я не знаю, как долго он тут находится. Он медленно протягивает руку, чтобы взять перо из моих ослабевших пальцев. Устало смотрю я на колеблющийся чернильный след, который оно оставило на листке. Думаю, я уже видел такой след Но тогда это были не чернила След засыхающей крови на палубе красного корабля Крови, пролитой моей рукой Или это была струйка дыма, черная на фоне голубого неба Когда я не успел предупредить город о готовящемся набеге Или яд Разворачивающийся желтоватой лентой В простом стакане воды Яд, который я, улыбаясь, вручил кому-то Нежный завиток женских волос на моей подушке Или след на песке, оставленный каблуками Мертвого человека, которого мы вытащили Из догорающей башни в тюленей бухте Вслед слезы на щеке матери, когда она Прижимала к себе перекованного младенца Несмотря на его злобные вопли Как и красные корабли Воспоминания проходили без предупреждения И не знали жалости Тебе нужно отдохнуть Снова говорит мальчик Я понимаю, что сижу, глядя на полоску чернил на бумаге Это бессмысленно Вот еще одна страница испорчена Еще одна неудачная попытка «Убери их!» Говорю я ему и не возражаю, когда он собирает все эти листки и беспорядочно складывает их вместе. Гербарий и история, карты и размышления, все вперемешку в его руках, как и в моей памяти. Я не могу больше вспомнить, что это я собирался делать». Боль вернулась, и было бы так легко утихомирить ее. Но такой путь ведет к безумию. Это было доказано множество раз до меня. Так что вместо этого я посылаю мальчика найти два листка карима, корень имбиря и мяту, чтобы сделать мне чай. Я думаю, не попрошу ли я его однажды принести три листика этой травы. И откуда-то доносится тихий голос друга «Нет».